Глава 13. Мне не нравилось абсолютно все, что происходило между моими девочками и женихами с Делория. И я едва сдерживала себя, чтобы не сделать пропуск на свидание к девушкам строго под видеонаблюдением. Слишком много было неизвестных моментов, которые совершенно не желали вписываться в ту идеальную картинку, что нам пытались продемонстрировать местные. Сегодня утром я собирала всех девушек у себя – Начать собиралась с разборов полетов того, что происходило между Энилией и избранным ей ухажером. Так я и поступила, и едва все девушки расселись в моей гостиной, обратилась к Энилии с просьбой рассказать о том, с кем она встречается. Платиновая блондинка с кукольным личиком и невероятной грацией в каждом движении с водоушевлением принялась делиться впечатлениями. Он такой обходительный, такой внимательный, такой чуткий. Я просто таю. Учитывая белоснежные волосы и бледную кожу, она и правда была похожа на пломбир. На земле мне все время попадались сплошные хамы. Когда их просишь открыть тебе дверь, они долго тупят, а потом делают это с таким одолжением, что просить больше не хочется. «Погоди», — остановила я рассказчицу. «Давай-ка без вот этого сравнения четко по фактам, что сделал он». Что сделала ты и твои впечатления от вашего знакомства?» пломбиринка набрала полные легкие воздуха и стала рассказывать сначала. Энилия «У меня есть две слабости. Люблю отдыхать на море и люблю, когда мужчина обращается со мной как с королевой. Я летела на Делори в надежде, что если уж не встречу свою любовь, то, по крайней мере, отдохну на планете, где круглый год тепло». Приехав, естественно, первым делом, Я узнала, как добраться до морского берега. Выяснив, что мы будем жить в каком-то километре с небольшим от моря, я как только появилось свободное время, отправилась на экскурсию к нему. Ну и поскольку страдаю картографической бестолковостью, естественно, заблудилась. Как назло, ни одного встречного по дороге не попадалось, поэтому, когда в стороне от дороги я увидела коттедж, то не раздумывая, отправилась прямиком к нему. Двери все были нараспашку, и я беспрепятственно вошла внутрь, спрашивая стандартное «Эй, хозяева, есть кто дома?». Внезапно какая-то тень метнулась ко мне от одной из комнат и, обхватив сзади, зажала мне рот, после чего незнакомец прошептал очень тихо «Если вы разбудите ребенка, то до прихода сестры будете сами с ним нянчиться». Мне стало смешно. Мужчины везде одинаковые, что на земле, что на Делории. Сильные и смелые, но такие беспомощные, когда их просят посидеть с малышом. Я кивнула в знак того, что поняла, и меня тут же отпустили. Развернувшись, скользнула изучающим взглядом. Ничего особенного. С их амулетами они все на одну морду. А вот моя внешность, напротив, пробрала мужчинку до мозга костей. Он застыл столбом и вытаращился на меня так, как будто встретил в метро звезду эстрады. — Я пойду, наверное, тихо, чтобы не разбудить того, кто там у него спал, — сказала выпавшему в осадок делорийцу. — Миссис, а вы ведь зачем-то приходили? — едва дыша выдал столб. — Конечно, я не сильна в тонкостях обращения, тем не менее поняла, что мне ошибочно приписали статус замужней и поспешила исправить возникшее недоразумение. — Да нет, пока еще не миссис. Вы не смотрите, что без амулета, просто я одна из невест, прибывших с земли. «Ну, вы, наверное, слышали о нашей делегации». А зашла я спросить дорогу к морю. Но вижу, что неудачно выбрала место. Хотела уже извиниться и покинуть помещение, как была перехвачена за руку. «Стойте, я вас отведу». Слова давались делорицу с трудом, а его рука просто горела огнем, и, кажется, я даже слышала, как бешено бьется его сердце. «А как же тот, кого вы нянчите?» – удивилась я. «Альконта Дмитриевна Кошечкина». Рассказ Нилия был прерван звонком в дверь. Нетерпеливый гость не переставал мучить кнопку ни на секунду, пока шла открывать, в голове выстроился план. «Срочно нужно всех собрать и сделать внушение, чтобы не слонялись, где попало, без согласования со мной, а потом составить маршрут прогулок по окрестностям в поисках вот таких же, падких на нашу внешность, одиноких гиларийцев. Чувствую, если все проверну правильно». то гарантированно устрою первую делорийскую революцию и жестоко обломаю Рету всю его игру. Открыв дверь, я поняла, что и на этой планете верна наша поговорка. Вспомни, дурака, он и появится. «Альконта, нам с вами надо срочно поговорить». Прямо с порога взволнованно начал запугивать Император. «Глава службы безопасности сообщил, что вы натворили, поэтому необходимо решить, что делать дальше». Первоначально я собиралась вежливо отправить мужчину куда подальше. Когда же услышала, что ему уже настучали, слегка призадумалась, послать или не послать. Нет, конечно, как-то неспокойно, что там ему накапал этот мерзкий Ди Амбатек. Насторожилась я, но все же в мужчине, стоявшем сейчас напротив, читалось скорее беспокойство за меня, чем желание обличить и призвать к ответственности. А раз так, то где наша не пропадала, и я решилась, буду рисковать. Растянув губы в одной из своих наилюбезнейших улыбок, пропела елейным голоском. «Ваше Величество, да, я приняла к сведению вашу информацию, но скажите, разве мы договаривались о встрече сегодня?» Он обалдел от такой наглости, понимая, куда я посмела клонить, и попытался опередить мой отказ. «Нет, но вы же не...» «Ах, нет!» — перебила я его. «Тогда позвольте я вернусь к прерванному совещанию». «Нет договоренности, нет встречи». Отвечая так, я понимала, что играю на грани, но уже была не в силах остановиться. «Да я вас сейчас!» — закипел от негодования Ред, но был снова перебит. «Что вы меня сейчас?» Обольстительно сверкнув очами, облизнула губы и тихим томным голосом добила жертву. «Накажете?» И, воспользовавшись замешательством делорица, захлопнула дверь прямо перед его носом. Вернувшись в гостиную, застала там онемевших от моей выходки девушек. — Он же тебя того! — отмерла первая Милора и выразительно провела указательным пальцем по шее. — Повесит! — небрежно махнув рукой, отшутилась. — Не сможет. Я слишком хорошо умею крутиться и вертеться в этой жизни. Ни одна петля меня не удержит. Все рассмеялись, напряжение спало, и я использовала случившееся для иллюстрации важного правила окольцевания мужчин. «Для того, чтобы выйти замуж, никогда нельзя соглашаться на свидание, если вы заранее не запланировали его с данным претендентом на конкретное время». Девушка с жемчужной косой до пояса презрительно фыркнула. «Хм, да тогда вообще никто никуда звать не будет. Вот и Редпарабьяга сейчас обидится на тебя». и переключиться на более покладистую невесту. Не успела я в ответ выразительно выдохнуть, как на мой мобильный поступил вызов. Император, смирный, как домашний котик, интересовался, когда у меня найдутся для него свободные полчаса. Животных я люблю, поэтому с милости велась и пригласила к шести вечера. Зрительницы застыли в еще большем изумлении, чем за несколько минут до этого.